Глава 28 Соловей смотрел на иглу, которой сотни, если не тысячи лет, и удивлялся, насколько же она обычная. Старинные иглы были другими — ручной ковки из железа, драгоценных металлов или выточены из костей с крупным ушком. Эта же была тонкая, блестящей, сантиметров пять, не больше. Сталь немного потемнела, в остальном ее можно было спутать с теми, что хранились в игольницах в каждом доме. «Будь Соловей на месте Кощея, он тоже спрятал бы свою смерть в одной из таких ничем не примечательных иголок». Попасть в хранилище банка оказалось проще, чем он думал. Придя за 10 минут до закрытия, Соловей волновался, что сотрудник проверит его документы под ультрафиолетовой лампой и обман вскроется. Уставшая за день девушка за стойкой просто сверила данные с компьютером и вернула Соловью документ. «Прошу, Алексей Юрьевич». Она вставила свой ключ в замок и оставила посетителя в хранилище одного. Встав спиной к камере так, чтобы закрыть вид на ячейку, Соловей достал отмычки. Театр безопасности всегда его забавлял. Открыть ячейку можно было только сразу двумя ключами, один у сотрудника банка, второй у владельца. О каких-то сложных механизмах речи не шло. Без проблем справившись с замком, он получил доступ в святая святых кощей Бессмертного. Несколько паспортов — Пара пачек купюр крупного номинала и маленькая бархатная коробочка. Проверив внутри наличие иглы, Соловей закрыл ячейку и вышел из хранилища. «Спасибо», — кивнул он девушке. Через несколько секунд Соловей был уже на свободе. Все прошло гладко. Теперь пора было позаботиться о последней детали для обряда. Ему нужна была Ксения. Он и так затянул с решением, и теперь приходилось спешить. День зимнего солнцестояния приближался, и Соловью все сложнее и сложнее было оставаться хладнокровным и расчетливым. Ксению стерегли, как зеницу ока. Она не выходила из дома одна, и в последний раз, когда они с Алексеем ездили в больницу, с ними были охранники и личный водитель. Соловей ждал подходящего случая, одной маленькой ошибки, которая дала бы ему шанс совершить желаемое. Сняв дом в том же коттеджном поселке, что и бессмертные, Соловей решил проблему с охранниками и неустанно следил за своей целью. У него было предостаточно времени все взвесить и обдумать. Вариантов действий было немного. Похитить Ксению, когда в доме будет она и минимальное количество охранников, или когда она выберется в город. У первого и второго варианта были минусы. Больше всего раздражал тот факт, что действовать придется по обстоятельствам. Если вообще придется. С таким же успехом Ксения могла просидеть дома до родов И тогда шанс будет упущен. Соловей стиснул зубы. Он так далеко зашел, стольким пожертвовал. Ворота открылись, проехала машина. Минус кощей водитель и телохранитель. Соловей сделал запись и проверил последние отметки. Если все верно, то внутри должна была остаться Ксения, еще один телохранитель и пес. Можно было попытаться, что он одного мужика не вырубит. У последнего может быть оружие. И собака могла наделать много шума и доставить хлопот. Пока же он будет решать эти проблемы, у Ксении будет время нажать тревожную кнопку, и несколько чоповцев не заставят себя долго ждать. Нет. Перехватывать жену Кощея нужно было на выезде. Да, свидетелей больше, но с этим он как-нибудь справится. Соловей сделал маленький выдох. Ворота открылись снова. Показалась машина Ксении. Телохранитель за рулем. Собака осталась дома. Вот он, мой шанс. Мелькнуло в голове Соловья. Еще никогда он не был так осторожен в слежке. Старался держать дистанцию, иногда пропускал желающие перестроиться машины вперед. Каждый такой маневр щекотал нервы. Соловей боялся потерять их из виду, но иначе телохранитель мог заметить хвост. Машина Ксении остановилась около торгового центра. Телохранитель помог ей выйти из машины и последовал за Ксенией. Таня спеша прошла с мимо витрин магазинов и свернула в маникюрный салон. Мужчина хотел проследовать за ней, но та его остановила. Он недовольно остался стоять у входа. Соловей судорожно соображал, как же устранить последнюю помеху в полном народу торговом зале. Телохранитель тем временем маялся от безделья. Через минут сорок он решил отлучиться. Поднялся на эскалаторе на самый верх и зашел в ресторанный дворик. Соловей не спускал с него глаз. Наскоро перекусив и взяв стаканчик кофе, телохранитель направился назад к салону красоты. Он встал по центру эскалатора и хотел сделать глоток, когда резкий толчок в спину заставил полететь его лицом вниз. Все прошло очень быстро. Хорошо, впереди больше никого не было. Собрался народ, кто-то вызвал скорую, телохранитель был в себе, но из-за сильного удара головой сознание было спутанным. Его увезли. Через полчаса Соловей наблюдал, как Ксения вышла из салона. Не найдя своего спутника... Она попыталась пару раз его набрать, но безрезультатно. Ему точно было не до разговоров. Ксения вернулась к машине на стоянке, огляделась по сторонам. Ключи остались у телохранителя, делать было нечего, она вызвала такси, и Соловей едва удержался, чтобы не подъехать к ней. Но все же в приложении на телефоне был виден номер машины и данные водителя. Сейчас бессмертные были внимательны как никогда, и он решил не рисковать. Такси высадило ее около дома, И тут же умчалась на другой вызов. Пока она открывала дверь, соловей остановился рядом и вышел из машины. Вы кто? испуганно спросила Ксения, видя, что к ней приближается незнакомец. Мой напарник упал с эскалатора, пока вас ждал, и фирма направила меня к вам на замену. Он упал с эскалатора? ошарашенно переспросила Ксения. Да, бровь, рассек. Ничего серьезного. Вы были на маникюре и не могли этого знать вам помочь открыть дверь широко улыбнулся соловей пытаясь расположить ксению к себе и это было ошибкой приметная щербинка выдала его постойте я вас знаю ее рука скользнула в сумку но соловей все понял до того как она это сказала немного хлороформа сделали свое дело забившиеся птицы ксения тут же обмякла и потеряла сознание подхватив на руки соловей отнес ее к своей машине Идея положить Ксению в багажник ему не нравилась, но это был единственный способ избежать проблем, когда она придет сознание. Соловей положил ей бутылку воды и пару одеял. Все же на улице стояла зима. Закрыл багажник. В салоне опустил заднее сиденье, чтобы было побольше доступа теплого воздуха в багажник, и отправился в путь. До зимнего солнцестояния было еще три дня. Отъехав километров на 30 от дома Кощея, он снова остановился, чтобы сменить поддельные номера и проверить Ксению. Она все еще не пришла в себя. Соловей приложил два пальца к сонной артерии. Все в порядке. Тем более она бессмертна. Пока что. Он снова двинулся в путь. Скоро должно было стемнеть. Ехать Соловей собирался осторожно, соблюдая все правила ПДД и не превышая скорость. Не хватало, чтобы его остановили сотрудники ДПС. Выезд из Московской области занял целую вечность. Обливаясь холодным потом мимо каждого поста, Соловей облегченно выдохнул, когда началась Тульская область. «Мне нужно в туалет», — подала сзади голос Ксения. Оклемалась, — подумал он и улыбнулся. Заставила его понервничать из-за хлороформа, а сама, как мышка сидела в багажнике, берегла силы для побега. Ее хладнокровию можно было позавидовать. Соловью стоило быть начеку. Выбрав безлюдный съезд с трассы, он проехал еще метров тридцать и остановился. Открыв нажатием кнопки на брелке багажник, Соловей отошел в сторону. Она неуклюже выбралась оттуда и упала в снег. Слишком много пролежала с согнутыми ногами. Он помог ей встать, подхватив подмышки. Знал, руку такая не примет. «То есть ты считаешь, что я могу просто так сесть посреди дороги в минус двадцать?» вспыхнула Ксения, оглядываясь по сторонам. «Либо так, либо залезай обратно в багажник», — спокойно ответил Соловей. Она не шелохнулась, смотря прямо в глаза похитителя. «Ты будешь стоять ко мне лицом?» Соловей попытался просчитать все «за» и «против». Убежать она могла только в двух направлениях. По бокам дороги сугробы и глубокий снег. Далеко не уйдет. Он преградил путь к трассе и нехотя отвернулся. Вряд ли она сможет пантерой накинуться сзади и вырубить здорового мужика.